Первая армия под началом «желтой опасности» не пошла на соединение со второй армией, и Гинденбург с Людендорфом сразу же отметили эту непостижимую неподвижность Ренненкамфа. Между прочим, русское главнокомандование знало, что Ренненкамф уклонился в сторону, но почему-то не исправило его маршрута. Таким образом, Самсонов оказался один на один с германской военщиной, собранной в плотный кулак. Гинденбург и Людендорф провели бессонную ночь в деревне Танненберг, слушая, как вдали громыхает клубок яростного боя. Тут им принесли радиограмму Самсонова, которую немцам удалось раскодировать. Людендорф со значением сказал, «Самсонова от Ренненкампа отделяет лишь 100 миль». Немцы начали отсекать фланговые корпуса от армии Самсонова, а Самсонов не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал выдвигать центр армии вперед. Два его корпуса ступили на роковой путь. Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее. Правда, здесь еще не все ясно. До нас дошли слухи, что Самсонова поначалу среди окруженных не было. Но верный долгу... Он сам верхом на лошади проскакал под пулями в мешок своей армии. При этом он якобы заявил штабистам «Я буду там, где и мои солдаты». Курсирующие по рельсам бронеплатформы осыпали армию крупнокалиберными снарядами. Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберманов-пинчеров, натасканных на ловле преступников, рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сообщает Добивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам и полевым лазаретам стали обычным явлением. В немецких лагерях появились первые пленные, которых кормили бурой похлебкой из картофельной шелухи, а раненым по 5-6 дней не меняли повязок. Вообще, вспоминал один солдат, немцы с нами не церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами. Раненый офицер Позже бежавший из плена писал, «Пруссаки обращались со мной столь бережно, что, не помню уж как, сломали мне здоровую ногу. Во время пути они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить русскую собаку, другой растоптать каблуками мою физиономию, третий повесить». Людендорф беседовал с пленными на чистом русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском. «Где ваш генерал Самсонов? Он остается с армией, но вашей армии больше нет. Армия еще сражается». В лесах и болотах, простреленная на просеках пулеметами, на переправах, встречная броневиками, под огнем тяжелой круповской артиллерии, русская армия не сдавалась. Она шла на прорыв. Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества и героизма русских воинов. По ночам, пронизав тьму леса прожекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар.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 Американский историк Барбара Такман в книге своей, которая была любимой книгой президента Джона Кеннеди, пишет, что Самсонов, мучимый приступом астмы, выходил из окружения пешком. Спички давно кончились, и было нечем осветить картушку компаса. Солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться. Среди них шагал и Самсонов. В час ночи он отполз от сосны, где было темнее. В тишине ночи щелкнул выстрел. Офицеры штаба пытались найти его тело, но не смогли. Итак, он застрелился. Но так ли это? Сейчас у меня в руках редкая книга. Записки тех, кто вырвался из окружения. Один офицер пишет, что последний раз он видел Самсонова на опушке леса, склонившемся над картой.